Глава десятая Таитянские сады располагались чуть к северу, на Талботовеню, в четырех кварталах от моста Калмс-Пойнт. Еще десять лет назад можно было сказать, что сады раскинулись в тени надземки. Но сейчас ее уже не было, так что выражение не прижилось. Правда, десять лет назад и самих таитянских садов не было. Но в течение садов не было. Так что не могли они быть ни в тени надземки, ни под сенью закона. Или точнее говоря, если бы тейтянские сады существовали здесь 10 лет назад, они и прямо были бы и в тени, и под сенью, но не сегодня. Фасад салона был убран настоящим бамбуком и соломой. Название выжено на деревянной пластине, приколоченной к двум бамбуковым шестам, образующим букву ха. Шест покороче служил одновременно дверной ручкой. Карела открыл дверь и вошёл в комнату, также убранную бамбуком и соломенными циновками, только выглядела она поуютнее. Из лампочек, скрытых за балдахином или вделанных в ниши, лился мягкий красный и зеленоватый свет. Футок в футах в четырёх от двери стоял стол. За столом спиной к стене сидела девушка. При появлении Карелы она подняла голову. Судя по внешности, китаянка или японка, может с Полинезийских островов, в общем, с востоков. Дверь бесшумно закрылась, и девушка мягко улыбнулась ему. Он улыбнулся в ответ. Карела не выработал ещё плана действий. Если показать жетон, его могут даже не впустить без ордера на обыск. С другой стороны, Если удастся проникнуть внутрь, ему всё равно придётся представиться Стефани Ойлс, иначе она ничего не расскажет об убитой. Раздумья Карелы прервала девушка. "Да, сэр, чем могу служить?" "А ладно, где наша не пропадала?" подумал он. "А в самом деле, чем? О чего бы вам не присесть, сэр, и я вам всё расскажу." "Ну что ж." Он сел поближе к столов. А девушка, повернувшись на вращающемся стуле, наклонилась к нему. На ней было длинное платье с разрезом у бёдер и атласные туфельки на очень высоком каблуке и застёжками на лодыжках. Телефон на столе поражал обилием кнопок, ни одна из которых, впрочем, сейчас не горела. У передней стены стоял аквариум, в котором резвились тропические рыбы, а на поверхности вздыбались радужные пузыри. Справа была ещё одна дверь. Она внезапно отворилась, и в приёмную вошла девушка в бикини. Бросив на Карелу беглый взгляд, она подошла к столу, произнесла только одно слово: "Бенни" и положила розовую полоску бумаги. Но девушка с востока повторила: "Бенни", взяла бумагу и что-то написала на ней. После этого та в бикини снова посмотрела на Карелу и вышла из комнаты. Андверя за ней неслышно закрылась. Это Стейси, одна из наших девушек, заметила его собеседница. А сколько их всего у вас? Шесть. Как зовут? Ну, зачем вам это? Да так просто любопытствую. Ну что ж, зовите меня Джасмин. Ясно, Джасмин. Да, так вот, Я собиралась сказать вам, что это частный клуб здоровья, и за небольшую, но повторяющуюся входную плату мы предоставляем наши услуги, включая душ, сауну, бассейн, напитки в баре и, разумеется, массаж. Массаж может делать одна девушка, а могут, если пожелаете, и две. Ага, две, ясно. За получасовой сеанс мы берём 20 долларов, за часовой 30. То есть, как видите, не удваиваем цену. А Ну, что ж, неплохая сделка. Вот именно. И за это я получаю массаж и другие услуги и выпивку в баре. Да. А сколько будут стоить две девушки? Вдвое больше, чем одна. Значит, скидок нет. Да, к сожалению. Жасмин улыбнулась. Видите ли, Девушки работают исключительно на чаевых. О чём бы вы с ними ни сговорились, это ваше личное дело. Понятно. И так, на чём остановитесь? Джасмин взяла карандаш и подвинула к себе стопку розовых бумажных полосок, на которых было что-то напечатано. Одна девушка, две, полчаса или час? А что, больше часа нельзя? Почему же? За 60 долларов можно заказать двухчасовой массаж. А могу я заплатить за полчаса, а потом, если захочется продлить, доплатить? Знаете, как-то с этим я ещё не сталкивалась. Ясно. А теперь мне хотелось бы убедиться, что я понял вас правильно. Ну, разумеется, как вам будет угодно, девушка улыбнулась. Итак, этот клуб здоровья Из за входной платы вы представляете некоторые услуги плюс массаж, а любые договорённости с девушками имеют сугубо приватный характер и оплачиваются также на частной основе. Абсолютно точно. А вы сказали повторяющаяся плата? Да. А что это, собственно, значит? А это значит, что за каждый сеанс вы платите отдельно. Ясно. Переводя на обыкновенный язык, всё это означало, что клуб Тайтянские сады за 20 или 30 долларов, в зависимости от времени, сдаёт корели в аренду некоторую площадь и обеспечивает одной или двумя проститутками, которые за взаимообусловленную дополнительную плату предоставляют ему сексуальные услуги. Если обвинить администрацию клуба в поощрении проституции, что карается по соответствующей статье уголовного кодекса, то в свою защиту она несомненно выдвинет следующий аргумент. Поощрение проституции означает сознательную и открытую торговлю живым товаром, а здесь в клубе все договорённости между клиентом и девушками осуществляются на сугубо приватной основе. предоставление помещения для занятия проституцией, а данный клуб является клубом здоровья и предоставляет всего лишь массаж, напитки, душ, сауну и бассейн. Содержание или участие в содержании публичного дома или другого заведения этого же типа. Но ведь сколько можно повторять? Это клуб здоровья. Участие в действиях, направленных на осуществление или содействие в осуществлении акта проституции. Но сауна, бассейн и массаж на это не направлены, да и глоток спиртного тоже. «Хорошо, я беру одну девушку на полчаса», — сказал Карелло. «Отлично, сэр. Только скажите, пожалуйста, как вас зовут. Достаточно имени». «Энди». «Прекрасно, Энди. А как вы о нас узнали?» «То есть, что вы имеете в виду?» Вам дали нашу афишку на улице или вы где-нибудь ещё видели нашу рекламу? Нет, нет. Меня сюда направил один приятель. Ясно. А теперь, Энди, не изволите ли заплатить 20 долларов? Да, конечно. Карелла вытащил из бумажника двадцатидолларовую купюру. Интересно подумал он, а возместят ему в полиции этот расход? Красивая картина. Он входит в канцелярию и протягивает Мисколо счёт за посещение публичного дома. "Благодарю вас", Жасмин извлекла из верхнего ящика стола небольшую металлическую коробку и отправила туда банкноту. "Так, вот вам, пожалуйста, нечто вроде пропуска". Жасмин оторвала розовую полоску бумаги и вручила её Карели. "А теперь ступайте в холл". И кто-нибудь из девушек вами займётся. По-моему, ты и сейчас свободен, если, конечно, вы. Да нет, я нацелился на другую, сказал Карела. А хвод как? Жасмин удивлённо подняла брови. Стало быть, вы у нас не впервые? Да нет, впервые. Просто мой приятель посоветовал обратиться именно к ней. А кто же это она? Стефани, начал Бела Карелла и тут же осёкся, не назвав фамилии. Стефани? Да. Но у нас нет никакой Стефани. Это её подлинное имя. Карелла решил идти до конца. Стефани Ойлс. Так-так. Но, видите ли, у наших девушек у всех подлинные имена. Им нет нужды скрывать их. Понимаю. Наверное, поэтому она и сказала моему приятелю свое настоящее имя, потому что у всех здесь настоящие имена, и им нечего скрывать, не так ли? Ну да. Тогда можете послать мне её. Слушайте, я же сказала вам, я знаю, что она здесь работает. Знаете, от чего бы вам не пройти в салон и самому не поискать эту таинственную Стефани, как бы у вас там дело не пошло. Да-да, помню. Приватно и конфиденциально. Вот именно. Спасибо. А как выглядит Стефани? У нас здесь нет никакой Стефани, улыбнулась Джасмин. Ну что ж, спасибо. Карелла поднялся и открыл правую дверь. Он очутился в комнате, где был всё тот же бамбук и всё те же соломенные циновки. Слева от двери вдоль всей стены тянулась стойка бара. на которые теснились бутылки со скотчем, водкой, джином, в полгалона и четвертушки содовой и минеральной. Рядом с сифоном с водой стояло ведёрко со льдом, и тут же блюдо с дольками лимона и лайма. За ведёрком находились пластиковые стаканы. Стена напротив являла собой вогнутый авал. Вдоль неё были расставлены плетёные стулья с высокой спинкой, выкрашенные в белый цвет и покрытые красочными подушками. Когда столбы были заняты, на них сидели блондинка и брюнетка, обе точно в таких же бикини, как и Стейси. При появлении Карелы они подняли головы и улыбнулись. "Привет", сказала блондинка. "Меня зовут Бобби". "Привет, Бобби". "А меня Лорен", представилась брюнетка. "Привет, Лорен. А тебя как зовут?" "Энди". "Выпьешь что-нибудь, Энди?" Спасибо, попозже. Вообще-то я ищу Стефани. У неё сейчас клиент, сообщила Бобби. А как ты думаешь, скоро она освободится? Наверное, пожалуй, плечами Лорен. Почему бы пока суп доделать не выпить? Ладно, тогда скотч и немного содовой, пожалуйста. А бумажку твою можно? С этими словами Бобби поднялась с плетёного стула и направилась к бару. Кипер Карелла лучше разглядел костюм, который поначалу показался ему похожим на бикини. Нечто в этом роде надевают на себя стриптизёрки: бюстгальтер с застёжкой спереди и узенькие трусы, поверх которых по диагонали повязано нечто вроде шарфика под цвет бюстгальтера. Помимо этого, на бобе были туфли-лодочки на высоком каблуке и с застёжками на лодыжках, отчего ноги ей казались на удивление длинными. при росте не более 5 футов в 6 или 7 дюймов. Лоренса со своего места наблюдала за Кареллой. Её бюстгальтер казался совсем узким, но это, наверное, от того, что она была полнее. Обеим девушкам было не больше 25. Красавицами их не назовёшь, но вполне привлекательны и что приятно, выглядят чистыми, свежими и здоровыми. Но ну вот Энди Бобби улыбнулась, виски с содовой. Спасибо, взяв бокал, Карелла направился к одному из столов. Ты вроде и раньше здесь бывал, заметила Бобби. Нет, раньше я здесь не бывал, да и в других салонах тоже. Так откуда же ты знаешь, Стефи? Приятель посоветовал сходить к вам. Ага, и ему понравилась Стефи? Вот именно. Наверное, и он ей понравился. Что ты хочешь сказать? Ну, а наведь знаешь ли Шана. То есть здесь вы так её зовёте? Ну да, Шана это её здешнее имя. Кластное имя, по-моему, Шана. Но Бобби тоже звучит неплохо. Может быть, но Шана лучше. Если всё начинать по-новой, я бы придумала себе какое-нибудь похожее имя. Например, шари, что-нибудь в этом роде. Ага. Только вокруг полно шари. Да и Бобби не меньше, вставила Лорен. Но Шана одна. Вот об этом-то я и толкую. Стефи выбрала имя, что надо. Интересно, где она его выкопала? Вроде была, когда-то Шана, королева джунглей, сказала Лорен. Нет, ту звали Шейна. Дверь в приёмную открылась, и в салон вошёл низкорослый толстяк с сигарой во рту в плотном коричневом пальто. Казалось, под его тяжестью он ещё ниже пригибается к земле. Плечи у него были тяжело опущены, лицо обветрено, волосы растрёпаны. А яростно дымя сигарой, он вышел на середину комнаты и сразу же объявил: "Хочу выпить. Эй, блондин, дай-ка мне выпить". Не блонди, а бобби, заметила Бобби. Прекрасно, пусть будет бобби. Сделай ко мне бурбон содовый. Бурбона у нас нет. Что вот это здорово, буркнул Толстяк. Только недавно кончился, заметила Лорин. Что-то много в последнее время пошло любителей бурбонов. "А вот это здорово", повторил Толстяк и яростно запыхтел сигарой. Он был явно чем-то расстроен. Казалось, вот-вот заплачет. Можно подумать, что он пришел сюда ради того, чтобы выпить бурбон. «А как насчет хлебной водки?» — спросила Бобби. «Это похоже на бурбон». «Ладно, пусть будет хлебное, с содовой». «А бумажку можно?» — спросила Бобби. И толстяк тут же протянул ей розовый листок. Корелла еще не освоил систему учета. «Ничего на этих листках Бобби не писала». просто клала их на стойку под пепельницу не вставая со стула он потягивал виски и попеременно посматривал на дверь справа с жалюзи и на дверь, покрытую бамбуком, в дальнем конце комнаты за стойкой бара лоринг не сводила с него взглядом ну как скот отлично на улице холодно как у ведьмы в заднице пожаловался толстяк Уже второй раз сегодня это выражение, сказала Лорин, закатывая глаза. Слушай, а тебе обязательно ждать Шанов, обратилась она к Карели. Да? А ведь ты о ней только от приятеля слышал. Так я тебя поняла. Так, но я обещал ему непременно посмотреть на неё. Видишь ли, я спрашиваю о того, что от тебя такие токи идут. По-моему, нам с тобой было бы неплохо. по-моему, тоже. Но понимаешь ли, я и вправду обещал приятелю, может, в другой раз. Ну, в другой, так в другой. И Лорен переключила внимание на толстяка, который, взяв у Бобби бокал, буквально залпом опорожнил его. "Но «Ну и денёк у меня сегодня был", пробормотал он. Да, Бобби сочувственно кивнула. По субботам всегда тяжко приходится. Слушай, налей-ка ещё, попросил толстяк, но ну и денёк